память святого апостола Симона Зелота. Этот святой Симон происходил из Каны Галилейской и был лично известен Господу и его пречистой матери, так как город Кана отстоял на небольшом расстоянии от Назарета. Когда Симон справлял торжество по случаю своего вступления в брак, то на это торжество он пригласил и Господа с его учениками и пречистую матерь. Но так как для гостей не достала вина, то Господь притворил воду в вино. Будучи поражен таким чудом, жених уверовал в Господа Иисуса Христа, как Бога истинного, и оставив брачное торжество, и тот самый дом последовал с усердием за Господом Иисусом. Поэтому он и был прозван зелотом или ревнителем, так как разжегся столь великою ревностью, что оставил ради любви ко Христу и свою невесту и все свои привязанности у невести в душу свою жениху небесному. за это симон был причтен к сонму учеников христовых и к лику святых двенадцати апостолов когда на апостолов в день пятидесятницы сошел дух святой в виде языков огненных то они получили дар языков так что могли проповедовать евангелие всем народам и симон вместе с прочими одиннадцатью апостолами сподобился получить духа святого Получив Духа Святого, он отправился с проповедью о Христе по разным странам, прошел Египет, Мавританию, Ливию, Нумидию, Киринию и Абхазию. Был он также и в Британии. Здесь он просветил верою Христовую многих язычников, не ведавших Христа, за что и был распят неверными, и окончил жизнь своим мучением, подобным мучению крестному, которому был предан Иисус Христос.